Двое последующих суток я провела без сна. На стимуляторах адреналини и наотропах. Сказать, что я была шокирована увиденным, это ничего не сказать. Они приходили по ночам, всегда по ночам. Самое глухое ночное время, от 2 до 3 часов. Это если считать сутки по гаирским параметрам. То есть как 24-часовые. И камеры практически не могли их засечь. Все, что я видела, мужчин которых убивали. Убивали холодным оружием, в основном отрезая голову или рассекая тело на две части. Эдакий способ из одного человека сделать сразу двух. Не то чтобы меня это шокировало. Убийств я повидала немало в своей жизни, но их оружие. Оно становилось видимым лишь на несколько секунд. И только та часть, что была обогрена кровью. Но резкое движение и смахнув кровь с меча, эти ушлепки снова становились невидимыми. Абсолютно невидимыми. Ни в одном из спектров. Даже тепловизоры не давали никакого изображения. Их можно было отследить только по шевелящимся кустам, по листве и по смертям. Впрочем, нет. Был и еще один момент. Они действительно похищали женщин. Молодых, по большей части. Но, собственно, я могла оценить лишь вид перекинутого словно через плечо тела. То есть лица особо не видела. Но, наверное, девушки были привлекательными. И это был второй основательно напрягший момент. По каким параметрам невидимки выбирали себе баб? Просто, как говорится, ночью все кошки серы, а тут имел место конкретный захват конкретных особей. К началу третьих суток в пункт местной службы видеонаблюдения, который я заняла на время просмотра отчетов о нападениях, пришел лорд Виантери. «Адри, обратился он ко мне по имени, и мне это сразу не понравилось. Мне кажется, вам стоит отдохнуть». Не стоит разговаривать со мной, как с несмышленным ребенком, не оборачиваясь, посоветовала я. Простите, капитан Давьер, мгновенно извинился лорд, и уже деловым тоном осведомился. Удалось что-нибудь обнаружить? Я остановила запись очередного нападения, как я понимаю, на ближайшей к поместье Виантери город, развернулась к лорду и вовсе не обрадовала его. Они знают все объекты нападения, как свои пять пальцев. Они знают, куда идти кого забрать, кого убить. И каждое свое нападение начинается с профессионального, высокотехнологичного повреждения коммуникаций. Ведь все, что вы мне показали, — это записи со спутников, не так ли? Высокий, практически полностью седой, но с длинными ухоженными волосами, лорд заметно пошатнулся. Жестом согнал со стула одного из охранников. Сел, придвинувшись ко мне, растер лицо дрожащими руками и произнес: «То есть вы полагаете, что они не просто разумны?» Они по уровню развития почти равны нам. Кажется, до этой секунды местные рассчитывали на иное. Я вам больше скажу. Они живут среди вас. К сожалению, не утешила я его. И вот на самом деле, едва ли подобная мысль пришла бы мне в голову, не имея я опыта Ятори, вспоминать о которой до сих пор было чудовищно больно. Но образ Осина, напялившего на себя маску Саки Толлы и прожившего несколько месяцев в резиденции от Заура, навсегда останется в моей памяти». Между тем, лорд Виантери подобного опыта не имел, и новая информация явно выбила почву у него из-под ног, метафорически выражаясь. «Так», — произнес он, пытаясь осмыслить все сказанное, и еще раз повторил. «Так». На этом Виантери застыл, невидящий, глядя в пространство, и, похоже, лишился дара речи. Я, молча потянувшись, взяла свою чашку с давно остывшим кофе Сделав глоток, посмотрела на лорда поверх чашки. На мужчине лица не было. Тоже метафорически выражаясь, конечно, но все же. «Так», — снова повторил он, и, повернувшись ко мне, спросил. «Они могут находиться среди моей охраны?» Прикинув ситуацию, я была вынуждена признать. «Нужно смотреть». Честно говоря, до конца я не была уверена. Возможно, на меня слишком сильно повлияла Ятори, и я стала чрезмерно подозрительна. Как говорится, обжигшись на молоке, дуешь и на воду. Надо как-то избавляться от привычки использовать поговорки. А в общем и целом я бы предпочла еще некоторое время уделить изучению записей. Но лорд Виантери решил иначе. Я бы попросил вас заняться вашими прямыми обязанностями, капитан Давьер. И приоритетной задачей для вас будет найти тех, кто... Если они есть среди моих людей, вы понимаете. Я понимала. Понимала больше, чем хотел бы сказать лорд. По факту, если бы Илонес был единым государством, то подобную информацию следовало бы сообщить правительству и на правительственном уровне принимать решения. Но Илонес являлся содружеством независимых владений, в смысле, тут каждый лорд сам себе хозяин. И данный конкретный лорд предпочел позаботиться о своей семье и владениях, и плевать ему было на всех остальных. Разумно с одной стороны, абсолютно недальновидно с другой. Если, скажем так, ночные пришельцы – связаны между собой в гораздо большей степени, чем высокие лорды, то единое государство всегда возьмет верх над раздробленным закон жизни. Но кто я такая, чтобы раздавать советы? «Как вам будет угодно», — произнесла, выключая видеозапись и поднимаясь. «И да, я все так же предпочитаю комнату в казарме». Несколько помявшись, Виантери ответил. «Капитан Давьер, у меня 500 мужиков в охране, сильных, тренированных». «Едва ли способных оставить вас без внимания?» «Разберусь», — безмятежно отозвалась, направляясь к двери. «Мне бы не хотелось после разбираться с последствиями», — напряженно произнес лорд. «Разберусь», — с нажимом повторила я.